«Принц инкогнито». Глава первая. В полутьме перья кажутся сплошной массой. Жалкие мятые перышки. Плюмос. Плепс. Тысяча одинаковых перьев внутри подушки. Я щелкаю зажигалкой. Наволочка темнеет, на ткани вспухает пятно, будто я капнул чернилами. По границе разрыва Рыскают штрихи пламени Тире-тире-точки Как азбука Морзе Как отдельные буквы, слова И огненно-красные строки Нитки вспыхивают И на глазах истлевают Штришки расползаются Изгибаются дугами Распадаются на отдельные скобки С красной строки загорается ткань Беспорядочно разбегаются Распространяются язычки Поодиночке и стайками-табунками Сбиваясь, лопочут Летут витиеватые бензеля. Я вижу, огонь — это речь. Это сказка. Перебивая, подхватывая друг друга с пятого на десятое, путаясь, обрываясь, огненные языки торопятся рассказать про меня и про Миньку. Вот мы на верхней палубе цесаревича. Солнце скрыто за облаками, но мы, молодые, работаем без фуфаек в одних рубахах. Сицилианский декабрь вроде нашего сентября. Пока офицер далеко, Минька курит, облокотившись на леер. Правда, сначала, наученный горьким опытом, взялся за леер, подергал туда-сюда, закреплен ли. Матросики дрессированные, субординацию знают. Все как один драят палубу, в Минькину сторону не глядят. Прикоснись к палубе. Чувствуешь, какая гладкая? Досочки из благородного тика, деревянные шайбы сидят как влитые, и между досками аккуратнейшие каучуковые прокладки. Хотя от угольной пыли ничто не спасает. Скачиваем и драем, драем и скачиваем с утра, а вахтенный офицер провел пальцем мойте братцы, почище!» «Тьфу!» «Дак что, братец!» — передразнивает Минька, когда офицер исчезает из виду. «Ты обещал, на берег отпустят!» Я на коленках, в руках грязная ветошь. Киваю. «Сегодня же вечером и пойдем». «Снова брешешь», — думает Минька. «А я-то, — думает, — развесил лучше дурак, но обидно ж, как хотелось бы в увольнении погулять. Вон Сицилия». Минька думает, теперь поздно. чтобы его высочество не травил, после обеда на берег не выпускают. Сплевывает за борт. Цесаревич стоит в круглой бухте. В семи кабельтовых к норд-норд-осту видны сиракузы, сахарные дворцы прищурившись, Минька видит над берегом темную кромку. Это могли быть деревья, аллея вдоль набережной, как бы линия не смотрелась настолько ровной. Огонь выедает в перьях лакуны, каверны. Воспламеняясь, безвольные шелковистые волоски съеживаются, оплавляются в черные капли. Я тоже скоро умру. Какой контраст с Минькой! который выкурил половину вкусной чужой самокрутки и, жмурясь, подставляет лицо полуденному ветерку. Для Минки жизнь бесконечна. Она поднимается перед глазами туда, где смыкаются небо и горизонт. Над горизонтом редеют и истончаются облака, набухает просвет розовато-атласное озеро. К озеру у горизонта Прямо от цесаревича, из-под ног, устремляется лента, еще не солнечная дорожка, еще не слепящая, а лоснящаяся неярким муаровым лоском. Дорогу пересекают, пятнают течения, и когда озеро на горизонте становится ярче, первыми разгораются эти ребристые поперечные полосы. Отблески мельтешат и роятся, как под дождем, лоб и щеку ощутимее припекает – Солнечные ступеньки тасуются, теребятся, и кажется, что над ними, искрясь, реет облако солнечной пыли. Белая птица летит над водой. Стремительные катера с высокими трубами развешивают обрывки дыма. Посередине трепещущей золотистой дороги чернеет рыбацкая лодка. В ней стоит человек, отчего лодочный силуэт делается похожим на якорь или на корону.